Глава двадцать Визитка Майи Филимоновой мирно лежала в ящике письменного стола. Набрав указанный в ней мобильный номер, я услышала. «Алло! Здравствуйте, меня зовут Степанида Козлова», — представилась я. «Работаю в фирме БАК». «Прекрасно вас помню», — чуть громче произнесла Мая. «У меня к вам просьба», — завела я. «Простите, я сегодня не работаю», — перебила меня Филимонова. «Наверное, вы в курсе? Катя Фурсина умерла». «У вас в фирме намечается какой-то праздник? Предполагаете снять наше кафе?» «Нет. Речь идет о Екатерине», — пробормотала я. «Мне не хочется, чтобы о ней говорили гадости». «И я чувствую себя виноватой», — считала Фурсину доносчицей. Майя молчала, а я говорила и говорила, пересказала историю про украденное колье и кольцо, сообщила о том, что видела и слышала Светлана, следившая за Катей. В конце концов, я замолчала. И тогда Филимонова, неожиданно перейдя на «ты», сказала, «Уже поздно, рабочий день завершился. Приезжай, побеседуем. Знаешь адрес Екатерины? Метро «Китай-город»? Дом, где жила Фурсина, поразил меня великолепием подъезда, отделанного мрамором и украшенного хрустальными светильниками. Вместо бабушки-консьержки тут сидел швейцар в красной ливрее с золотыми пуговицами. Однако прежде чем попасть в роскошное великолепие холла, мне пришлось пройти через ворота металлоискателя и показать содержимое сумочки вежливому, но очень серьезному охраннику, у которого на поясе висела кобура с большим пистолетом швейцар кланяясь чуть ли не до земли сопроводил меня к лифту и вместе со мной поднялся на третий этаж сам позвонил в дверь и сказал в домофон май ивановна гостья пришла массивная створка из натурального красного дерева распахнулась появилась филимонова спасибо игорь николаевич входи степанида я переступила через порог и постаралась не ахнуть. «Поверьте, я видела богатые интерьеры, но в таком оказалось впервые». Лувр, Версальский дворец, замок Конде, меркли перед жильем, где обитала простая московская девушка, скромная продавщица из фирмы БАК. Интересно, сколько тут комнат? Общая площадь квартиры — 250 квадратных метров, словно услышав невысказанный вопрос, сообщила Мая. Слева на стене подлинник Маковского, «Дальше картина Коровина. Хочешь, покажу апартаменты?» «Если не затруднит», — пробормотала я, и мы отправились на экскурсию. Спустя сорок минут Майя привела меня в огромную кухню, объединенную с гостиной, и принялась варить кофе. Я опустилась в кресло и попыталась справиться с изумлением. «Ну и хоромы! И сколько картин!» Там, где я сейчас сидела, на одной стене висело пять полотен, а на соседние три натюрморта, маленькие по размеру, причем расположенные так, словно они обрамляли какую-то большую картину. Я прищурилась. Точно, вон там, по центру, есть небольшое пятнышко, след от дюбеля. У меня прекрасное зрение, я вижу то, что другие не заметят. Маша налила латте в стаканы фирмы «Бокара», положила на скатерть из валенсийских кружев серебряные ложки и сказала. «Зачем я тебя сюда позвала?» «Бесконечно могла говорить, что Фурсина богата. Но ты же мне не поверила бы. Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. По оценке риэлторов, эта жилплощадь стоит не один миллион долларов. И ты наверняка обратила внимание на картины. Коллекции фарфора, серебра. Зачем Кате красть ювелирные изделия? Я не буду тебе рассказывать, каким Катюша была честным человеком. Это не сработает» даже святого можно загнать в такие условия что он возьмет чужое без спроса но катюшка могла снять со стены любое полотно и продать за огромные деньги здесь все принадлежит только ей в чем смысл кражи катя очень хотела попасть на работу в дом рикардо бак для нее короткая остановка всего то площадка где она нарабатывала необходимый стаж потерять прекрасную перспективу получить клеймо воровки очутиться за решеткой Логичнее было бы выставить на аукцион хотя бы вон ту работу кисти Джона Констебля, великого английского художника. Стоит она немеренно, и ее мгновенно приобрели бы в частную коллекцию или музей. Я не подозревала, что Катерина настолько богато, смутилась я. Подумала, может, у нее были проблемы с наркотиками или азартными играми. Не обижайся, с Катей мы общались мало и поверхностно, я о ней ничего не знала. Но она оказалась рядом и в истории с Колье-Кольцом, и в происшествии с Кубком, что и наводило на подозрения. Катюша была очень скромной. Грустно произнесла Мая, «Уверена, ты ничего не слышала о ее личной жизни. Отец Катя, один из богатейших людей России. Он совершил, на мой взгляд, большую ошибку, бросил тетю Аню, свою первую жену, и женился на молоденькой. Неоригинальная ситуация. Ты пей латте». А я пока расскажу ее историю. В отличие от многих олигархов, Олег Бурков не объявил бывшей супруге войну. Наоборот, он оформил на Анну и Катю роскошную квартиру, набил ее антиквариатом, произведениями искусства и давал старшей Фурсиной достаточно денег. Новая жена не была стервой, не протестовала против встреч мужа с прежней семьей. Более того, постоянно сама приглашала Катю в свой особняк, пытаясь подружиться с девочкой. Анна повела себя умно, ни разу не сказала дурного слова ни про свою счастливую соперницу Любовь Пирамидову, ни про Олега и была почетной гостьей на днях рождения у бывшего супруга и его новой жены. А вот Катя считала отца предателем, Любу — женщиной, которая разбила их дружную семью, категорически не желала общаться с Бурковым и даже сменила фамилию отца на материнскую. К сожалению, когда Катюша справила двадцатилетие, Анна умерла. Перед смертью она взяла с дочери честное слово, что та помирится с отцом. Умирающим не принято отказывать, и Катя пообещала то, что хотела услышать мама. Но после пышных похорон, естественно оплаченных бурковым, разразился скандал. Девушка налетела на отца и Любу с обвинениями, Олег не сдержался, ответил дочке соответственно. Его жена попыталась примирить враждующие стороны, но получилось только хуже. На смерть поругавшись с отцом, Екатерина уехала домой, где прорыдала всю ночь у Майи на плече. На утро Бурков примчался с извинениями, а Катя признала, что вчера вела себя неправильно. Впервые после развода отец и дочь обнялись и поговорили спокойно. Олег предложил Кате оплатить ее учебу в любом самом престижном вузе. Фурсина выбрала Академию дизайна и визажа в Лондоне, получила там диплом, вернулась в Москву и сказала папе. «Хочу пробиваться сама. Денег у тебя брать не буду». Бурков не стал спорить. Он знал, что молодые люди, обучавшиеся в Англии, часто мыслят не так, как российские дети. Многие из них не желают прожигать родительские капиталы, не хвастаются богатством, стараются сами сделать карьеру. Кроме того, Олег понимал, что Катя, Непременно обратиться к нему, если ей понадобится финансовая или моральная поддержка. И с Любой у Екатерины тоже наладились отношения. Спустя некоторое время Фурсина устроилась в фирму «БАК», где никому не рассказала о своей семье. Ей не хотелось привлекать к себе внимание. Она опасалась, что «желтая пресса», выяснив правду, начнет подкарауливать ее у бутика тайком фотографировать на рабочем месте, а потом публиковать снимки с подписями вроде «Дочь олигарха торгует пудрой». Олег Бурков бросил ее на произвол судьбы. «Значит, с финансами проблем не было», — вздохнула я, выслушав Майю. «Да, квартира и обстановка впечатляют, и отец был рядом. Но ведь бывают ситуации, когда к отцу неудобно обратиться». И сомневаюсь, что господин Бурков разрешил бы Екатерине продать апартаменты. Пусть квартира и принадлежала ей, но Олег бы обязательно узнал, что она выставлена на торги и потребовал бы от Кати объяснений. Может, она села на иглу, спустила кучу средств на игровых автоматах, делала неудачные ставки в тотализаторе. «Что ты?» — замахала руками Мая. «Это все не про Катюшу. Она не курила, не пила, вела здоровый образ жизни, занималась в спортзале. Мужчина?» — осторожно осведомилась я. «Вокруг обеспеченных девушек мушкарой вьются жадные парни, мошенники всех мастей, которых моя бабушка называет смешным словом «Альфонсы». «Нет», — грустно ответила Мая. Личной жизни у нее не было. Катюшка хотела сделать карьеру. В голове ее были только мысли о работе. Вот рядом со мной всегда полно кавалеров. Подруга меня ругала. «Посмотри на европейцев или англичан. У них не принято». В 19 лет выскакивать замуж, рожать детей и к 30 годам превращаться в придаток сковородки. Думай о самореализации. Катя не попала в щекотливое положение, была вполне счастлива, не нуждалась в деньгах. «Где повод для самоубийства?» — спросила я. Майя сказала, «Правильно мыслишь. Я уверена, что произошел несчастный случай. Может, она поскользнулась, элементарно споткнулась и упала вниз?» Я молчала. «Ты слышала о стилисте Палет?» Вдруг спросила Мая. «Конечно». Удивилась я странному интересу Филимоновой. «Лучше его никто в мире не красит волосы». Жак придумал собственную технику. К Палет рвутся все богатые и знаменитые, готовые выложить за тонирование кудрей огромные деньги. Иногда француз приезжает в Москву. В день своей смерти Катя собиралась к нему пойти, причем уже оплатила визит. Да, Палет всегда требует предоплату, подхватила я. Он отлично знает, что многие звезды считают, будто, приходя к мастеру, оказывают ему честь, и тот обязан обслужить их даром. Поэтому у Жака есть правило — деньги на бочку заранее. Записанные на 15 число, если 14-го на счет стилиста не поступила требуемая сумма, полет клиенту не выйдет, ему без разницы, кто он — Мадонна, президент США или Далай-Лама. Майя кивнула. Катю предупредили об этом, и она перевела палет-гонорар. Мы с ней поспорили о будущем цвете ее волос. Фурсина хотела кардинально изменить его. Я с ней не согласилась. Мы почти до полуночи припирались, а потом... Вот. Мая встала, взяла с подоконника телефон и протянула мне трубку. Читай. Получила утром за пару часов до несчастья. Я побежала глазами по СМСке. Ты права. Сделаю тонирование золотой коньяк. Целую. К. Чмоки. Последнее ее сообщение медленно произнесла Мая. Не похоже на предсмертную записку. Совсем нет. Согласилась я. Ты показала это полицейским? Меня пока никто ни о чем не спрашивал. Поморщилась Майя. Ментам возиться неохота. Раз-два и... папочка в архиве. Я их порядки знаю. Мне стало грустно. Бондарева долго язык за зубами не удержит, начнет всем болтать, что видела на проспекте. «Светлана врет», — вспыхнула Мая. «И как доказать, что она лгунья?» — приуныла я. «Катя уже ничего опровергнуть не может». Аргументы насчет богатства Фурсиной в принципе убедительны, но знаешь ведь, как люди устроены, будут повторять сплетню, не обращая внимания на ее абсурдность. Мая сжала кулаки. «Я уверена, что это был несчастный случай. А вдруг ее столкнули?» — спросила я. Филимонова опешила, а я продолжила. «Мы обе полагаем, что суицида не было». «Не было», — эхом повторила Мая. «Тогда есть вероятность, что Катю кто-то столкнул с мостика». И тут возникают вопросы. «Кому могла досадить Катюша? Приятельница?» — предположила я. «Нет. Из друзей у нее только я», — заверила Мая. Катя не очень общительна была. Я решила не сдаваться. Бывший любовник? но был же у нее кто-то, пусть и давно. Майя встала и пошла к кофемашине. Он англичанин, живет в Лондоне. Любви между ними уже нет. Хорошие отношения остались. Я разговаривала с Моррисом. Он прилетит на похороны. Страшно распереживался. Даже расплакался, узнав о смерти Катюши. Поверь, она была прекрасным человеком никому не делала зла. На людях держалась приветливо. Ладила с коллегами, производила впечатление о самой обыкновенной девушке. А дома сбрасывала маску и превращалась в интроверта, каковым и была. Любила сидеть одна, никогда не скучала наедине с собой. Катя не хотела никого впускать в свою душу. Даже для меня подчас опускался шлагбаум. Фурсина считала, что нельзя грузить близкого человека своими проблемами. Говорила друг непомойное ведро не следует выливать ему на голову собственные негативные переживания но я знаю что незадолго до трагедии у кати на работе произошла какая то неприятность она мне ничего не рассказала но я увидела ее опрокинутое лицо и пристала с вопросами катюня сначала отнекивалась твердила все прекрасно не волнуйся голова немного разболелась а я не отставала И в конце концов подруга призналась, что случайно узнала, что некто из ее коллег совершил подлость. Фурсина не решила, как поступить, пойти к Роману Глебовичу и рассказать правду или поговорить с тем человеком, предложить ему самому признаться во всем боссу. Ей очень не хотелось быть доносчицей, но и промолчать она не могла. «Кто из продавцов что сделал?» — встревожилась я. «Катюша не сказала», — вздохнула Майя. Обмолвилась, лишь что осторожно наблюдала за одним человеком и поняла, что он настоящий мошенник. «Почему ты употребила местоимение «он», — воскликнула я. «Аферист мужчина?» Майя обхватила плечи руками. Катя очень осторожно говорила, имен фамилии не упоминала, но в ее рассказе проскочила фраза «Он придумал глупость». И я сделала вывод, что действующее лицо — мужчина. Я допила остатки Лата. Значит, речь не о продавце. У нас есть только один парень на все этажи. Вадим Викторов. Его трудно назвать мужчиной. Представители сильного пола в бутике БАК работают в администрации, бухгалтерии, охране, техотделе и совете директоров. Может, вспомнишь какие-нибудь подробности? Вдруг Катя все же назвала имя? Ага, и год рождения с адресом прописки. Мрачно усмехнулась Мая. Нет, ничего такого не было. «Послушай, тебе не стоит нервничать». Отец Кати твердо намерен разобраться, почему умерла его дочь. «Поверь, у Буркова полно и денег, и возможностей. Спасибо, что ты хочешь защитить доброе имя Катюши, но пусть лучше Олег этим занимается. Успокойся, он расставит все точки над «и». Я хотела сказать, что кроме Кати есть еще Ира Розова, чье имя мне хочется очистить от грязи, но почему-то промолчала». «Пообещай, что прекратишь самодеятельность», — попросила Майя. «Это опасно. Ты можешь пострадать. Уверена, Олег найдет того, кто убил Катю, и накажет его. Окей?» Я молча кивнула. «Вот и молодец», — похвалила Майя.